Сейчас. Туннель, по которому нас ведут, идет под уклон. Я представляю, будто бы мы спускаемся к центру земли. Впереди виден свет и происходит какое-то движение. Вспыхивают огни, слышатся грохот и голоса множества людей. У меня шея взмокла от пота, а голова кружится еще сильнее, чем раньше. Так что я с трудом вижу, куда иду и еле держусь на ногах. Рэтман выходит вперед и берет меня за локоть. Я пытаюсь вывернуться, но у него крепкая хватка. и теперь он идет рядом со мной. Запах от него жуткий. Свет приближается, и мы выходим на широкую площадку с куполообразным потолком и оказываемся между двух высоких платформ. Кругом горят костры и много людей. На платформах такие же монстры, как и те, что нас захватили. Грязные люди в лохмотьях смертельно бледными лицами бродят между металлическими бочками для мусора, в которых разведен огонь. Огонь пожирает кислород и в воздухе пахнет машинным маслом. Кафельные стены изрисованы граффити и заклеены старыми выцветшими рекламными плакатами. Когда мы идем по путям, люди на платформах останавливаются и смотрят на нас. Все они изуродованы или покалечены в той или иной степени. Безногие и сухорукие, с какими-то наростами и опухолями на лице, горбатые и хромые. Наверх. Командует Рэтмен и дергает подбородком в сторону платформы. Платформа невероятно высокая. У Джулиана все еще связаны руки за спиной. Двое из самых крупных мужчин наверху подходят к краю платформы, хватают его подмышки и вытягивают с путей. Горбун двигается на удивление проворно. «Мне удается мельком увидеть его сильные и тонкие руки. Значит, это женщина». «Я... я не могу», — говорю я. Люди на платформе прекратили движение, и теперь все взгляды устремлены на нас с Джулианом. «Слишком высоко». «Наверх», — повторяет Рэтмен. «Интересно, он знает какие-нибудь слова, кроме «стой», «шагай». Вверх, вниз. Платформа на уровне глаз. Я кладу руки на бетон и пытаюсь подтянуться, но сил не хватает, и я падаю назад. «Она ранена!» — кричит Джулиан. «Вы что, не видите? Ради бога, нам надо выбраться отсюда!» Он заговорил впервые, с тех пор, как нас выследили стервятники. В его голосе страх и столько боли. Редман подталкивает меня обратно к платформе. В этот раз наблюдающие, словно по команде, одновременно двигаются в нашу сторону. Они присаживаются на корточке на краю платформы и тянут ко мне руки. Я пытаюсь увернуться, но за спиной стоит Рэтмен. Он крепко берет меня обеими руками за талию. «Прекратите!» Теперь уже и Джулиан пытается вырваться из рук двух мужчин, которые втащили его на платформу, но они его не отпускают. «Не трогайте ее!» Я не перестаю кричать. Меня хватают, надо мной в мерцающем свете плывут уродливые лица. «Вы слышите меня?» — кричит Джулиан. «Уберите руки! Отпустите ее!» Через толпу ко мне пробирается женщина. У нее нет половины лица, а рот кривится в жуткой улыбке. «Нет!» — я хочу кричать. Меня хватают и поднимают на платформу. Я брыкаюсь, меня отпускают, Я тяжело падаю на бок и переворачиваюсь на спину. Надо мной склонилась женщина без половины лица и протягивает ко мне руки. Она хочет меня задушить. «Уйди от меня!» Кричу я, и чтобы отогнать ее, молочу в воздухе кулаками. В результате я ударяюсь затылком о платформу, и на секунду у меня перед глазами вспыхивает разноцветный фейерверк. «Лежи тихо», — говорит женщина как будто хочет меня убаюкать. Это удивительно, но у нее добрый голос. Боль отступает, крики прекращаются, и я уплываю в туман.